Скользкий новый Уренгой. 2015 год, ноябрь. Через пару дней после рейса в Сочи я слетал в дневной новый Уренгой. О, это один из самых чудесных рейсов для пилота Зеленой авиакомпании, если он выполняется в летнее время. Утром вылетел, вечером вернулся и в сумме налетал не менее 8,5 часов. Летишь в светлое время суток, погода обычно неплохая, Чуть ли не скучно даже. Зимой на этом маршруте гораздо интереснее. В северных широтах в ноябре практически нет светлого времени. Да и зима уже настоящая, в отличие от московского безобразия. А сам аэропорт газовой столицы славится состоянием полосы. Полоса зимой в Новом Уренгое, как правило, очень скользкая. Этот нюанс вносит лучик нежеланного разнообразия в нашу беспросветно-скучную работу. Работа не скучная, конечно же. Здесь и во многих других подобных местах я передаю саркастический привет комментаторам и некоторым героям Российской Федерации, пишущим о том, что работа у пилота гражданской авиации скучная. Сидят, мол, кнопки тыкают. Длина ВПП в Новом Ренгое 2500 метров с гаком. Не так уж и мало для Боинга 737, но и не то чтобы много. Допустимая посадочная масса самолета на скользкой ВПП ощутимо уменьшается. Иначе есть риск просвистеть всю полосу и остановиться в сугробе за ней. Валенки нам не выдают, а без них по новоуренгойским сугробам лазить, знаете ли, неудобно. Да, и помимо снега в ботинках, выкатывание самолета за пределы полосы может создать много безобразий. Вплоть до катастрофы. Ну и на ковер, естественно, вызовут. Причем на более жесткий, чем в кабинете летного начальника среднего звена. В прокуратуре нет мягких ковров. Замечу, что существующие правила определения посадочной массы весьма консервативны. Невозможно с точностью до миллиметра посчитать расстояние, потребное для приземления и остановки. Все посадки различны. Состояние полосы неоднородно, даже неровности на ней влияют на торможение и длину пробега. Самолет подпрыгивает на кочках, торможение ухудшается. Поэтому в цифры заложена определенная маржа на всякий случай, которая обеспечивает условно приемлемую безопасность. Теоретически, можно было бы садиться из массы, превышающей расчетное значение. Но так делать нельзя. Мы же не на войне. Перед полетом, еще до встречи со вторым пилотом, у меня появились соображения по поводу выполнения рейса. В Новом Уренгое прогнозировали строго боковой ветер со скоростью 8 метров в секунду с порывами до 13. А фактическая погода аэропорта гласила, что на полосе ужасно скользко. Коэффициент сцепления — 0,32. Минимальный коэффициент, при котором аэропорт согласился бы нас принять — 0,3. Кроме того, прогноз обещал снегопад в течение всего дня. А так как чистить полосу реагентами в Новом Уренгое еще не научились, то надеяться на то, что за время полета ее состояние улучшится, мог только неисправимый оптимист. В авиации я уже почти два десятка лет и отношу себя скорее к прагматичным реалистам. Поэтому решил исходить из худшего. Что сцепление так и останется на грани плохого. Для начала я посчитал предельную массу для посадки с закрылками 40, И максимальным уровнем автоматического торможения. А затем сделал расчет для закрылков 30. Если придется заходить в условиях порывистого ветра, закрылки 30 предпочтительнее. А исходя из состояния полосы, лучше всего садиться с большим углом отклонения закрылков. С ними длина посадочной дистанции меньше. Было и то, что радовало меня, но расстраивало отдел продаж. Желающих лететь из Москвы в новую Ренгой. В это время года не так много, поэтому основной составляющей веса в загрузке самолета было топливо, которое предлагалось заправить с таким расчетом, чтобы минимизировать, или вовсе исключить заправку для обратного полета. Этим запасом нам дозволено играться, и я решил уменьшить его сразу на 4 тонны, что позволяло законным образом выполнять посадку даже с закрылками в положении 30. Пришел второй пилот. Оказалось, что наши соображения сходятся. Значит, остался лишь один фактор, который следовало принять во внимание. Боковой ветер. С учетом порывов, он превышал ограничение по скорости, установленное для самого плохого сцепления 0,3. Хотя по правилам, при принятии решения на вылет мы порывы не учитываем, но следует понимать, что при посадке этот фактор может, увы, отправить нас в путешествие на запасной аэродром. С другой стороны, Известно, что метеорологи любят перестраховываться и выдавать нежелаемое за прогнозируемое. На всякий случай. Чтобы было чем прикрыться, если наступит вдруг. Вот прямо сейчас в Новом Уренгое ветер слабый, без порывов. И вполне возможно, что таким же и останется. Закрепил наше со вторым пилотом мнение личной подписью в плане полета. «Полетели». И снова я встретился с болтанкой, но теперь уже на севере страны. После набора высоты пришлось попрыгать в креслах минут 20, прежде чем удалось пригласить стюардессу в кабину и заказать обед и традиционную чашечку чая с молоком без сахара. Северная трасса в тот день пользовалась популярностью у коллег. За время полета навстречу попалось не менее десятка самолетов. А ближе к середине маршрута нас ждало то, ради чего пилот мирится со всеми трудностями своей профессии. Закат на эшелоне 330 был необычайно красивым. Сколько раз я встречаю в небе закаты и рассветы, столько раз ими восхищаюсь. Ради подобного хочется летать и летать, пока позволяет здоровье и разрешает Росавиация. Пока мы летели, Снег довел коэффициент сцепления на полосе в Новом ренгое до минимального значения. Ветер на полосе, согласно сводке, дул почти строго сбоку устойчивыми 6 метрами в секунду. Это меньше нашего ограничения. Видимость — 3100 метров. Нижний край облачности — 400. Отличные условия для заскучавшего в офисе пилота. При посадке на скользкую полосу, да еще при боковом ветре, Очень важно, как можно точнее приземлить самолет, не допуская перелета сверх меры. Не менее важно не стремиться к выполнению чрезмерно мягкой посадки, так как это чревато, опять же, перелетом, а позднее обжатие стоек шасси ухудшает торможение колесами. Колеса следует нагрузить весом самолета, чтобы улучшить их сцепление с полосой. Нельзя откладывать это дело на потом, прикасаясь к бетону затянувшимся поцелуем. При посадке с боковым ветром нос самолета направлен не по оси полосы, а в сторону, откуда дует ветер. Существует несколько методик выполнения таких посадок. Все они имеют свои плюсы и минусы в зависимости от различных условий, в том числе и от того, скользкая полоса или сухая. В идеале лучше садиться без крена и без угла с носа в момент касания. Так колеса на обеих стойках нагружаются одновременно, и не требуется сучить ногами, выравнивая нос по оси ВПП. Для того, чтобы так сесть, перед самой землёй пилот давит педаль по ветру. Если ветер слева, то давит правую педаль, что приводит к разворачиванию носа по курсу полосы. Если это сделать слишком рано, то самолет сдует с осевой линии, и посадка может состояться на внешней, по отношению к ветру, половине ВПП, или даже за её пределами. А валенок... Как я ранее заметил, нет. После дачи педали при повороте носа самолет по законам аэродинамики кренится в сторону отклонения руля направления, им управляют педали. И этот крен следует вовремя парировать отклонением штурвала против ветра. Но и это еще не все, о чем надо помнить пилоту. Ты дал правую педаль, отклонил штурвал влево, а самолет, заскользив боком, и как следствие получив дополнительное сопротивление теряет скорость и стремится просесть. Этот важный нюанс необходимо учитывать при приземлении, чтобы посадка не вышла грубой настолько, что доставит удовольствие и радость инспекторам, только и ждущим, когда же пилот облажается. И, внимание, после того, как посадка все-таки состоялась, важно не возгордиться содеянным, не прекратить давить на педаль, не вернуть штурвал обратно в нейтраль. Обычная ошибка молодых пилотов. Иначе самолет выполнит забавный финт. Попытается накрениться по ветру и развернуть на него нос. Ведь ветер-то все еще давит на крылья и киль. Ветру надо постоянно противодействовать. Пилот начнет судорожно возвращать контроль повторной дачи ноги, отклонением штурвала, а на скользкой полосе. Любое неустойчивое движение и резкая работа органами управления может быть чревато выкатыванием. Не надо доставлять забот прокуратуре. Боковой ветер, низкая видимость, метель. Признаться, я люблю подобные посадки, хотя и не жажду выполнять их часто. Напряжение съедает нервы и сердце, зато приносит чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы после того, как самолет благополучно свернет с полосы на рулежную дорожку. После приземления необходимо точно выдержать направление, чему мешает снежный поземок, стелющийся поперек полосы а также отсутствие огней осевой линии. В газовой столице на такие мелочи деньги не тратят. Автолюбители меня поймут. В поземке и по дороге-то плестись непросто, а самолет по полосе чит со скоростью выше 250 км в час. И эту тяжелую железную махину надо умудриться остановить за 2 км на скользкой полосе. На пробеге самолет скачет на неровностях и при каждом подскоке передней стойки шасси Ерзает под воздействием бокового ветра. Хоть в документах Боинга 737 это и не написано, видимо, в США нет скользких ухабистых полос, помогает старый дедовский способ прижать носовую стойку отдачи штурвала от себя. И снова нюанс. Важно не переусердствовать. Если отдать штурвал от себя слишком глубоко, то, во-первых, можно стойкой грубо ударить о планету и повредить самолет, а, во-вторых, Прирост подъемной силы на стабилизаторе как бы приподнимет самолет за хвост, что ухудшит эффективность торможения колесами. Как следствие, дистанция торможения увеличится. Перевести дух можно лишь тогда, когда самолет затормозился до скорости прогуливающегося пешехода. Но и после этого шоу еще не заканчивается. Надо развернуться на полосе, чтобы чапать обратно до рулежной дорожки, ведущей на перрон. Она узкая, И плохо почищено, поэтому надо сначала нежно прижаться к боковой границе ВПП как можно ближе, и затем аккуратно развернуться на 180 градусов, не позволяя передней стойке проскальзывать на наледи, и при этом не допуская остановки самолета в развороте. Для помощи можно применить подтормаживание колес на стойке шасси внутренней в развороте и добавить тяги внешнему двигателю. Но и это еще не все нюансы. После посадки и освобождения полосы очередной проблемой может стать, как в нашем случае, поиск пути к стоянке. Освободив полосу, я увидел девственно чистое снежное поле, на котором сиротливо стояли несколько самолетов. Видимо, лопаты закончились, а про существование специальной снегоуборочной техники здесь, похоже, и не слышали. Поэтому линию разметки на перроне представляющим собой сплошной сугроб, мне пришлось искать по памяти и рулить по наитию. Женщина, представитель авиакомпании, пришедшая на борт, была безумно рада нас увидеть, так как сильно переживала, что мы не сядем. Что ж, мы сели. К счастью, в значении приземлились. А теперь постараемся улететь. Взлет со скользкой полосы тоже непрост. Я бы сказал, что он даже более интересен, чем посадка. На посадке ты делаешь все, чтобы затормозить. Больше угол отклонения закрылков, меньше скорость, да и массу лайнера можно уменьшить до разумных значений. На взлете же ты имеешь тяжелый самолет с полным запасом топлива и пассажиров, желающих улететь из нового Уренгоя в Москву. А число таковых гораздо больше, чем тех, кто прилетел. Взлетная масса по расчету проходит. И ничем ее не уменьшить. Нет оснований. Не сливать же топливо и не оставлять пассажиров. Нет, самолет-то поднять в небо несложно. Но если вдруг по какой-то причине придется прекратить взлет, вот тогда и начнутся проблемы. Надо суметь остановиться на скользкой полосе, добрую половину которой ты уже промчался. Да, расчеты опять же консервативные. Теоретически они позволяют остановиться. Если сделать все правильно. То есть моментально оценить ситуацию, принять решение и начать действия по прекращению взлета. Малый газ, тормоза, интерцепторы, реверс. И все это надо выполнить практически одновременно. Если один из двух двигателей, разнесенных по сторонам от центра тяжести, отказывает, то второй, работающий на полной тяге, начинает создавать сильный разворачивающий момент. Боковой ветер тоже разворачивает лайнер. Помните, что мы взлетаем еще и со скользкой полосы, и самолет на ней хуже управляется. Потому и говорил знаменитый советский летчик-испытатель Михаил Громов: Взлет опасен, полет прекрасен, посадка трудна. Посадка всего лишь трудна. А вот взлет опасен, опасен именно из-за таких нюансов. А если все работает и ничего не отказывает, Тогда проще, конечно же, выполнить взлет, чем посадку. Мы на то в кабине и сидим, скучаем, чтобы, если вдруг... Я принял решение взлетать с закрылками в положении 15 на повышенной тяге. В этом случае скорость на отрыве меньше, чем с привычной для пилота Боинга 737 с закрылками 5. Дистанция разбега короче, а оставшейся для остановки полосы — больше. По правде говоря... В новом ренгое я и летом взлетаю с большим, чем обычно, отклонением механизации крыла. Мне жалко наш лайнер, который бьется на колдобинах взлетной полосы, богатого нефтью и газом города. Чем меньше времени самолет бежит по ухабам, тем он целее. Меня вогнала в ступор фраза второго пилота, брошенная им небрежно после того, как я озвучил свое решение взлетать с закрылками 15. Хочешь потренироваться? Мне непонятно, это он пошутил так неудачно или настолько привык к одному положению пять, что взлет ценным считает за тренировку? Нет, брат, это не тренировка, это осмысленное применение. Расстроил меня вопрос коллеги. Мне хочется видеть пилотов всегда использующих содержимое головы по прямому назначению, оценивающих условия полета и умеющих минимизировать риски. А вижу тех для кого цель жизни — летать по рельсам, не задумываясь. Выполняю предполетный осмотр самолета, обращая внимание на то, что нижняя поверхность крыла покрыта инием. В нем сейчас очень холодное топливо. Из застывшего в полете керосина металл промерз и во влажном воздухе покрылся тонким слоем топливного иния. На нашем самолете наличие иния на нижней стороне крыла говорит о том, что и верхняя поверхность тоже в инии, несмотря на чудесные минус 6 градусов на улице. Явление, которое я наблюдаю, известно под названием «топливный иней». Его, по правилам, надо бы убрать. Учитывая уже увиденное богатство нефтегазовой столицы, я собрался было пригорюниться. Но вот тут-то олигархи меня наконец порадовали. Оказывается, не так давно в аэропорту появилась противообледнительная жидкость четвертого типа, и даже специальная машина, для быстрой обработки поверхности самолета в наличии. Вот это прогресс. Пару лет назад здесь могли облить только Арктикой ДГ, жидкостью первого типа, которая при очень низких температурах замерзнет раньше, чем самолет дорулит до полосы. А о методике обработки самолета, непосредственно УВПП с включенными двигателями, страна еще не слышала. Обнадеживает. Может, лет через пять и полосу научиться доводить до хорошего сцепления. И лопаты завезут, чтобы перрон чистить. Мечты-мечты. Процедура обработки самолета заняла не более 10 минут. Сначала техники убрали налить при помощи разогретой Арктики ДГ, затем налили на крылья Максфлай для защиты от обледенения. После чего мы запустили двигатели и поехали. Доживу ли я до того момента, когда в отечественной глубинке научатся обливать самолеты с работающими двигателями, как это, собственно говоря, и должно делаться, дабы не тратить время защитного действия жидкости на процедуры запуска. Надо заметить, что в 2017-2018 годах такому научились в аэропортах Домодедово и Шереметьево. А позже я встретил подобную методику в Сочи. И ведь я даже не мечтаю вслух об оборудовании специальных площадок для обработки в непосредственной близости от полосы. Такие площадки устанавливают для того, чтобы совсем не тратить время защитного действия жидкости. В России, где процедуры де-айсинга применяются 9 и более месяцев в году, это прям-таки напрашивается. Де-айсинг. От английского. Ди-айсинг. Противообледенительная обработка самолета. Дорулил до начала ВПП-27, аккуратненько развернулся на 180 градусов, остановил лайнер. Диспетчер выдал разрешение на взлет. Я встал на тормоза, аккуратно вывел режим двигателей до 40%, затем плавно добавил до 70%, как рекомендует процедура вылета при включенной ниже плюс 3 градусов по Цельсию противообледенительной системе двигателей. Постояли, оценили параметры. В норме. Я отпускаю тормоза, Нажимаю кнопку TOGA. Автомат тяги уверенно уводит руды вперед. Двигатели резво выходят на взлетную тягу, самолет получает чувствительное ускорение под зад. Боинг прыгает на колдобоинах газовой столицы, пилоты скачут в кабине, пассажиры трясутся в салоне. Еще один разбег для еще одного взлета. Очень скоро мы допрыгали до скорости принятия решения. Из-за скользкого состояния полосы она была необычно низкой. Всего 110 узлов. Теперь, если откажет двигатель или случится еще какая-то напасть, взлет будет только продолжен. Никакая напасть не случилась и двигатели не подвели. Наш бело-зелёный VQ-BKW постучал на прощание колесами, стряхнув, налипший на них снег, плавно оторвался от бетонки, задрал нос в небо и через несколько секунд взял курс на Москву.